Видно, так заведено навеки. К тридцати годам перебесясь, все сильнее прожженные коллеги жизнью мы удерживаем связь. Милая, мне скоро стукнет тридцать, и земля милей мне с каждым днем. Того и сердцу стало сниться, Что горю я розовым огнем. Коль гореть, так уж гореть сгорая, И недаром в липовую цвет Вынул я кольцо у попугая, Знак того, что вместе нам сгореть. То кольцо надела мне цыганка.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 Пройдет и это рано, только горько видеть жизни край. В первый раз такого хулигана обманул проклятый попугай.